Как понимать спермограмму? Мне задают разные вопросы. Иногда я даже впадаю в ступор от неожиданности, и чтобы ответить Ройс в литературе, звоню коллегам-специалистам, вспоминаю, что рассказывали в институте. Так вышло, и буквально за три дня на меня вдруг свалилось сразу два вопроса, и далеких, и близких одновременно. Ключевая тема обоих – способность к продолжению рода. Как понять, что написано в спермограмме? Станет ли мужчина бесплодным после удаления простаты? Для ответа мне пришлось освежить в памяти все, что нам читали на лекциях по урологии, кафедра профессора Кана. Можете себе представить, наверное, как студенты относятся к курсам, которые не связаны непосредственно с будущей специальностью и практической работой. Слушают в полухо, смотрят в полглаза, к зачетам и экзаменам готовятся накануне сдачи. Думаете, я был исключением? К тому же умение читать лекции – это действительно искусство. И очень немногие профессора и доценты им владеют. В случае жизни. Рассказывают, не ручаясь, что это правда, но мне нравится, что профессор Привис, анатом из Ленинградского мединститута, выходил из-за кафедры на сцену аудитории и начинал лекцию по анатомии половой системы словами. Размеры мужского полового члена бывают разные. При этом он опускал правую руку в карман брюк, после чего продолжал. «У меня, например...» Он делал паузу, затем, дождавшись максимального внимания от студентов, примерно 180-200 человек с двух потоков, которые уже приготовились услышать интимную информацию, доставал из кармана платок и потирал лысину с словами. «Однажды был такой случай...» Вообще, лекторы-медики любят привлекать внимание слушателей, делая акцент на половую сферу, причем именно мужскую. Ходит байка, что некий профессор-уролог приносил на лекцию пятилитровую банку с заспиртованным органом размером с батон вареной колбасы и с гордостью говорил «Какой красавец! Такой есть только у меня и у профессора Саратовского, Ярославского, Воронежского института». А потом читал лекцию под хохот студентов. Однако вернемся к вопросам о спермограмме и важности простаты для зачатия наследников. Поверьте на слово, сперматогенез – это сложная тема. Если преподаватель хотел завалить студента на зачете, то задавал дополнительный вопрос о схеме сперматогенеза, и два балла или хлипкий трояк в лучшем случае были обеспечены. Так что не думайте, что я вам сейчас сумею все на пальцах объяснить. Я лишь попробую очень поверхностно и схематично рассказать, где и как рождаются сперматозоиды. Иногда за агрессивность натуры студенты их называют сперматозаврами. Для начала посмотрим на бланк спермограммы. Надо объяснять, как берется сперма на анализ. Традиционно добывается как уголь в шахте, руками. Мужчина идет в санитарную комнату, в клиниках загнивающего запада использует специальные помещения с соответствующими журналами и видеоматериалами и получает требуемое вещество – До этого он в течение семи дней не имеет половых отношений, не пьет алкоголя, не курит, если может, не ходит в баню и сауну, носит свободное нижнее белье, не плавки, и перед тем, как приступить к добыче эвакулята, моет руки, сперма собирается в стерильную посуду. Должен сразу сказать, что отработанный презерватив после коитуса полового акта для такого анализа не годится. Во-первых, сперма для исследования должна быть наисвежайшей, еще теплой. А во-вторых, почти все презервативы покрыты нонавлоном, ноноксенолом, сперматоцидным средством, из-за чего сперма в презервативе содержит только мертвых живчиков. Теперь перейдем к результатам анализа. Хочу предупредить появление вопросов типа «Почему мне в одной лаборатории написали так, а в другой так? А вот почему». Проведу цитату из Википедии. «В настоящее время в России, а также в СССР в прошлом», не существует специальных документов соцразвития, устанавливающих нормы фертильного и окулята. Медицинские учреждения вправе оценивать фертильность и окулята по собственным нормам. Большой популярностью среди врачей пользуются нормы, предложенные Всемирной Организацией Здравоохранения. Распространенность норм ВОЗ настолько велика среди врачей, что они могут считаться общепризнанными в настоящее время. А книга – Руководство ВОЗ по лабораторному исследованию окулята человека и взаимодействия сперматозоидов с цервикальной слизью является наиболее авторитетным изданием, посвященным правилам проведения исследования и оценки спермограммы. Какая сперма считается нормальной? Рассмотрим нормы, принятые в ВОЗ с 2010 года. Объем 1,5-2 мл. Меньше плохо, больше хорошо. То есть мужчина заполняет емкость, Насколько может, но если количество спермы оказывается меньше полутора миллилитров, это симптоматично. Основной объем и окуляту придают сок семенных пузырьков, около двух третей, и сок предстательной железы, около одной трети. Концентрация живности, сперматозоидов, СЗ, хотя бы 18-20 миллионов на миллилитр. Если больше, великолепно, если меньше, есть повод для тревоги. Подвижность 32-50%. Это отношение подвижных сперматозоидов к неподвижным или спящим. Я называю их так из-за судорожных подергиваний хвостиком, подобно тому, как у дремлющего человека подергиваются руки-ноги. и Вообще, ВОЗ классифицирует подвижность сперматозоидов таким образом. Прогрессивное движение, непрогрессивное движение и неподвижность. Жизнеспособность – 58%. Это показатель того, сколько сперматозоид остается в живых через несколько часов хранения спермы в термостате при температуре 37 градусов по Цельсию. Морфология нормальных форм 4 – 4% и более. В норме сперма – вязкая коллоидная масса, которая через некоторое время становится жидкой. Срок разжижения составляет 15-60 минут. Это физиологический процесс, обусловленный составом спермы. Два вещества – семена гелин – Из семенных пузырьков и уже знакомый нам ПСА вот он зачем нужен, оказывается. Взаимодействие друг с другом и со сперматозоидом переводят их из неактивной фазы в активную. Другими словами, разжижение спермы необходимо для уплодотворения. И если этого не происходит, сперматозоиды не бросаются на поиски яйцеклетки. PH спермы кислотность. В норме 7,28, то есть реакция щелочная. Лакмусовая бумажка синеет. В принципе, качественного цвет-индикатора анализа для определения нормы pH достаточно. Если же индикатор не синеет плохо, вот тут может быть имеет смысл изучить pH в цифрах. Цвет и запах эти параметры указываются в бланках, но большого значения не имеют. Цвет в норме варьируется от молочно-мутноватого до серовато-беловатого, иногда желтовато-розоватого, если подмешивается кровь. Некоторые лаборатории Указывают, что запах специфический цветов каштана или, пишет без запаха. Пахнет вещество спермин, назначение которого еще не выяснили. Но некоторые специалисты-андрологи полагают, чем духовитее, тем плодовитее, иначе говоря, тем активнее сперма. Впрочем, эти данные пока статистически не подтверждены. Количество сперматозоидов относительно и абсолютное. От 20 миллионов на миллилитр или от 40 миллионов на весь объем окулята в пробе 2 миллилитра. Если окулята больше и на 1 миллилитр приходится от 20 миллионов и выше, это замечательно. Если меньше, плохо. Считается сперматозоиды, как и элементы крови в стандартной камере Горяева. Жизнеспособность оценивается по подвижности. Кто дрыгается, тот и живой, а кто не шевелится, тот или неактивный, или мертвый. Есть специальный краситель, который не проникает внутрь живых сперматозоидов и проникает в мертвые. Он помогает оценить данный параметр более точно. В норме он, как я уже говорил, составляет от 40%. Лейкоциты. Если их до 1 миллиона на миллилитр – норма. Если больше – воспаление. Где? Вероятнее всего или в простате – хронический простатит, или в уретре – уретрит. Если воспаление в семенниках, то эта болезнь незамеченной не проходит. Ощущение, как после хорошего удара по мошонке, растянувшиеся на несколько недель. Антиспермальные антитела, осад. Это аутоиммунная реакция на антиген, то есть сперматозоиды, если они почему-то попадают в кровь мужчины. Такое случается после травмы яичка, ушиба мошонки или в результате острого простатита. Наличие осад и особенно их высокая концентрация в сперме приводит к фактическому бесплодию. В норме осад в сперме быть не должно. Что могут написать в заключении спермограммы? Олигозооспермия концентрация сперматозоидов ниже нормативного значения. Астенозооспермия подвижность сперматозоидов ниже нормативного значения. Тератозооспермия морфология сперматозоидов ниже нормативного значения. Азооспермия Отсутствие сперматозоидов в окуляте. Аспермия – отсутствие окулята. В таком значении соответствует термину анеокуляция. Но некоторые специалисты используют слово «аспермия» для описания окулята, в котором отсутствуют не только сперматозоиды, но и незрелые клетки сперматогенеза. Сперма есть, но в ней нет ничего, кроме жидкости. Термины «олигозооспермия», «астенозооспермия» и «тератозооспермия» при наличии соответствующих отклонений в окуляте могут быть объединены в одно слово например олигоостстенотиртозооспермиия или остенотиртозооспермии и тому подобное кроме того распространены следующие понятия олигоспермия, объемы окулята ниже нормативного значения лейкоцит или ликспермиия или пиоспермия концентрация лейкоцитов выше нормативного значения то есть гной в сперме Иногда можно встретить такие термины, как акиноспермия, акинозооспермия, полная неподвижность сперматозоидов, некроспермия, некрозооспермия, отсутствие живых сперматозоидов в окуляте, криптоспермия, криптозооспермия, предельно малое количество сперматозоидов, которые могут быть обнаружены в окуляте большим трудом после центрофугирования спермы, гемоспермия, присутствие крови, эритроцитов и окуляти. Итак, подведем итог. Из чего состоит сперма? Первое. собственно семенная жидкость, которая содержит сперматозоиды. Одна пятая объема акулята. Второе. Секрет или сок простаты. Содержит биологически активные вещества, ферменты, просто гландины, ПСА, которые делают сперматозоиды активными. Дает примерно 1 четвертая часть объема спермы. Третье. Секрет семенных пузырьков. Это анатомическое образование рядом с простатой. Дает 2 третьих объема от акулята. Приведет ли удаление простаты к бесплодию? Со всех экранов только и твердят, что простатит ведет к бесплодию. В некотором роде это верно, но лишь отчасти. Простатит – это воспаление, которое приводит к поражению железа и семенных протоков. Отсюда бесплодие. Если бы семенная жидкость, содержащая сперматозоиды, все-таки извергалась в уретру и далее, это сохранило бы шанс на зачатие. Если, несмотря на удаление простаты, не повреждены семенные пузырьки и открыты протоки из семенников, то сперма хоть и теряет часть фертильных свойств, способность к обладотворению, но шанс остается. Даже с удаленной простатой сексуально активный мужчина может стать отцом, хотя это менее вероятно, чем у того, кто имеет полный набор необходимых элементов. Обычно снижается объем спермы, ее состав изменяется, но, как говорится, шанс остается, надо стараться. Заодно добавлю, одного яичка тоже достаточно для зачатия, хотя с двумя как-то веселее и надежнее. Вам еще интересно узнать, как и где появляются сперматозавры? Тогда, как и обещал, расскажу простенько и доступно, появляются они в семенниках. Хотите поподробнее? Хорошо, но сначала задам вопрос. Вы никогда не задумывались, почему они расположены в отдельном пакете, называемом мошонкой? Почему она именно такая, и чем опасно не опущение яичка или варикозное расширение вен семенников, варикоцеле? Я не увожу вас от темы. Я иду параллельно, заодно затрагивая темы, связанные с некоторыми причинами мужского бесплодия и риском возникновения рака яичка. Начнем с мошонки. Это кожаный мешок, в котором бережно хранятся два яичка с придатками. Анатомы определяют мошонку как... Отвисающий книзу выпячивание брюшной стенки, расположенной между корнем полового члена и промежностью В этом отвисающем книзу природном термостате, который собирается в плотную грушу, когда холодно и распускается, подобно простыне или полотенце, когда жарко Хранится наследство любого мужчины Почему мошонка так себя ведет? Почему яички не спрятаны понадежнее, например, где-нибудь между желудком и сердцем, или как мозг, не защищены костным черепом? Ведь согласитесь, как-то рискованно, на виду. Однако вспомните, Суворов рекомендовал держать голову в холоде. Так и мудрая природа решила, что в прохладе яички лучше сохраняются и работают. Семенникам для нормального сперматогенеза нужна пониженная температура, 35 градусов по Цельсию, на полтора-два с половиной градуса ниже привычной. Все потому, что там идут очень мощные обменные процессы, потому что семеники продуцируют очень много тепла, который обязательно нужно отводить. Перегрев ведет варикозное расширение семенников и мошонки, а также крипторхизм, неопущение яичек у грудничков. Очень важно, как можно раньше обнаружить это и провести хирургическое лечение, операцию низведения. Замечено, чем раньше обнаружено неопущение и чем меньше времени яички подвергались перегреву, тем выше вероятность, что бесплодия у будущего мужчины не будет. При перегреве яичек повышается риск возникновения сбойных раковых клеток, очень злой опухоли, семеномы. Разрушаются клетки, продуцирующие сперматозоиды и половые гормоны, тестостерон. Семенома имеет несколько стадий. Как показывает практика, метастазировать она может уже с первой, когда признаков опухоли заметить невооруженным глазом невозможно. Одно должно давать надежду – эти опухоли, даже при их агрессивности, на ранних стадиях весьма успешно лечатся, если своевременно обнаружить и удалить, а затем очистить организм химиотерапии от возможных метастазов. Если при этом сохраняется хотя бы одна тестикула, сохраняется хоть и хлипкий, но шанс, что спустя годы способность к оплодотворению вернется. Но никто не даст гарантию, что в генетическом наборе мужчины не произошли мутации, Потому заводить детей таким мужчинам не советуют. Будет высок риск генетических болезней у деток. Что происходит в семенниках? Семенник – овоидная трубчатая железа, состоящая из канальцев, длина которых достигает 50 см. А семенной проток достигает 5-метровой длины. Все эти каналы и протоки укладываются в объем одного яичка. Вторая ткань, которая образует яичко, соединительная. Работа в семенниках идет в двух направлениях. Во-первых, производится тестостерон, мужской половой гормон, который, будучи в избытке, стремится лишить голову мужчины волос и придать ей сходство с символом брутальности, яйцом. Во-вторых, здесь создаются сперматозоиды, гонады, половые клетки. Особенность гонад в том, что они имеют половинный гаплоидный набор хромосом. Этот набор в может быть женским или мужским, то есть X или Y. Откуда взялись эти понятия? Почему именно X и Y? Тут все дело во внешнем виде. Когда генетики впервые разобрали хромосомы в обычной клетке по парам, то обнаружили, что мужской набор отличается от женского. В последней, 23-й паре, одна хромосома у мужчины имеет не X-форму, как остальные, а лишена одной ноги и выглядит как буква Y. Отсюда и название. Такая ущербность придает y гаметам некоторую легкость в сравнении с X-гометами и значит более высокую подвижность. Статистически количество сперматозоидов, несущих хромосомы X и Y, примерно равно. И кажется, что шансы на рождение мальчиков и девочек одинаковы. А нет. Когда живчики вырываются на волю, сперма своими ферментами растворяет пробку слизи в цервикальном канале шейки матки, И сперматозоид с игрих y хромосомы, как более легкие и быстрые, прилетает к яйцеклетке первыми. А если она еще не дозрела, топчется вокруг яичника, пока не выйдет долгожданное на свидание. Тогда эти торопыги начинают тыкаться в ее мембрану головками и тратят свой фермент гиалуронидазу на растворение оболочки яйцеклетки, то есть раздевает яйцеклетку, отрывая, как отплатила скутки. Та потихоньку подбирается к маточной трубе и начинает движение в полость матки. Тяжелые неповоротливые сперматозоиды с их хромосомой встречают яйцеклетку с почти растворенной мембраной на полдороги к матке и заканчивают начатые мужскими сперматозоидами. Поэтому всегда выше вероятность, что родится девочка. Вот такая физиология. Вот поэтому, как поется в старинной песенке, на 10 девчонок по статистике 9 ребят.